Глава 14. Скомканное прощание. Мне показалось, что на дворе раздался приглушенный удар громоздкого тела о землю, а за ним наступила зловещая долгая тишина. Не в силах вынести напряжение неизвестности, полная тревоги Задара, я решительно подошла к обшитой темным металлом двери и встала напротив Ясса. «Мне нужно идти туда!» «Нет, ты будешь разочарованно увиденным». «Вы не понимаете, он же там!» «Ненадолго. Сианский патрульный катер сейчас его заберет. Представитель Торсин уже произвел опознание и оформляет карту полета. А тебе твой выкормыш даже не вспомнил». «Что?» «Что вы говорите? Дайте пройти! Я должна видеть дара!» «Ты сильно хочешь попрощаться?» В голосе Яса слышались раздраженные нотки. До меня, наконец, дошло. Я словно разум потеряла. Толкнула Джелла кулаками в живот и, не встречая больше препятствий, выпрыгнула из комнаты, понеслась между столами наружу. По пути споткнулась от чьё-то пьяное в усмерть тела, едва не разбила лоб о скамью, лишь бы успеть. На дворе царила невероятная кутерьма. Лотки с барахлом перевернуты. пестрое трепье валяется вперемешку с галетами и стальными болтами. Бродяки попрятались между бочками и коробками, жались к стенам ангара, а то и просто лежали на песке, прикрыв голову. Смяв своей массой ветхое заграждение, впереди возвышался летательный аппарат в три раза больше лет мобиля Джелла и, по всему, видать, гораздо более продвинутый в техническом плане. Дар стоял у маленького черного трапа И что-то в рассказывал такому же симпатичному стройному мужчине в форме темно-красного цвета с золотыми галунами. Невооруженным глазом было видно, что они представители одной расы. Чуть поодаль находилось еще двое военных, но уже одетых иначе серый в крапинку камуфляж. Заложив руки за спину. Они невозмутимо наблюдали за сценой общения. Темноволосые, смуглые, с тяжелыми подбородками и крупными носами. Неужели сеансы? Охрана была под стать. Только на голове вместо легких беретов устройство вроде шлемов и оружия наготове — черные стальные обрубки, сужающиеся к одному концу в расплющенное короткое дуло. Интуитивно поняла, что это может быть аналог земных автоматов. Уже потому, как решительно мужчины держали их в руках, затянутых в объемные перчатки. Дар собирается забраться в серебристую полусферу летательного корабля и покинуть меня. Нет, я, наверное, сплю. Такого просто не может быть. — Дар! Дар! — Я думала, надорвусь от крика. У меня уши заложило, и будто струна лопнула в горле. Всхлипнула, уже ни на что не надеясь. «Ну что же ты делаешь? Подожди!» Он круто развернулся ко мне и махнул рукой. Красивый, радостный, полный сил, гордый за своих соплеменников. «Ари, я вернусь за тобой!» «Сейчас невозможно улететь вместе, но я вытащу тебя отсюда. Жди меня, Арин. Я тебе обещал, я сдержу слово. До встречи!» Обхватила себя руками и расставила ноги для устойчивости. Поверхность двора начала заметно вибрировать. Перед глазами, как в старом кино, резко сменялись кадры. «Вот дар исчезает в утробе машины». Туда же подтягиваются остальные чужаки. Последними запрыгивают внутрь рослые охранники. «Назад! Осторожнее!» — это кричат мне. Ничего не соображаю. Продолжаю смотреть, как огромная полусфера медленно отрывается от земли, а потом «фух!». Меня относят на несколько метров назад... Я натыкаюсь на что-то твердое, а когда открываю глаза, вижу перед собой клык хищника на черном шнурке. Джелла сидит на коленях и поддерживает меня, чтобы я не свалилась в пыль. Опять слезы. Ты же хотела, чтобы его забрали. Я не думала, что так быстро. А как же теперь я... Джелла медленно стащил платок с моей головы, небрежно отбросил в сторону, потом запустил пальцы в мои волосы и начал их расправлять из узла. Наверное, ему чудно видеть такое безобразие на женской голове. Сам-то абсолютно гладкий, страшный, нереальный, как доисторический монстр. Пытаюсь отодвинуться, но он удерживает меня одной рукой так, что даже пошевелиться нельзя. «Ты меня не послушала. Я же сказала оставаться внутри. Ты вообще не умеешь слушаться?» «Мне нужно было его увидеть», — упрямо повторила я, не смея поднять глаз выше клыка на груди. «У него точно есть чешуя. Уж не знаю насчет интимных органов». Но кожа на плечах была чересчур плотной для человека, и текстура неровная. Странный узор, ни рисунок, ни татуировка. Чудовище! Хочется отползти подальше, провалиться сквозь землю, но Джелла рывком поднимается, увлекая меня за собой, а потом как пушинку подхватывает на руки». Тарсянина, ты больше никогда не увидишь. Забудь. Моё сознание бунтует, но язык не слушается. Вместо ответа я сжалась в комочек, стараясь не касаться лицом голой груди яса в распахнутом жилете. Это было непросто. Он слишком сильно меня прижимал к себе. Вокруг снова забурлила жизнь. Доходяги вернулись к прежним занятиям но до меня доносились лишь обрывки болтовни и смеха. Моё внимание было занято подвеской, клыком. Надо же! На ней и рисунок вырезан, и даже какая-то надпись. Джелла увлекается резьбой по кости. Джелла куда-то меня несет. Зачем я ему сдалась? В летмобиле он аккуратно усадил меня рядом с собой, зафиксировал ленту безопасности, поправил рассыпавшиеся по плечам волосы. «Я равнодушно воспринимала все манипуляции со своим телом». В голове начинал стучать молоточек. «Дар обещал прилететь. Он скоро вернется и заберет меня на торсин». Но Джелла приказал забыть о торсианине. «Ни за что». А потом сознание кольнуло мысль, что и сам-то дар едва не забыл обо мне. Неужели он мог улететь, не сказав ни слова? «Ты белее соленых кристаллов, хочешь еще воды?» С превеликим трудом понимала, о чем спрашивает меня Яс. «Теперь я снова одна». Больше никто не ждет меня у бочка дома. Никто не будет ворчать, что от меня плохо пахнет. Не станет хвастать своими апартаментами и прекрасным садом на родной планете. Дар хотя бы на землянина походил. Пусть характер непростой, так я уже привыкла и научилась маневрировать. Иногда казалось, что мы можем быть очень близки» как раз сегодня, в песках, когда он меня целовал. Я очень этого хотела, я бы все разрешила. Едва смогла погрузиться в целительные воспоминания, как над ухом раздалось зловещее шипение Джелла. Все думаешь о своем бесполезном человечке? Радуйся, что не оторвал ему голову и не бросил тебе под ноги прошлой ночью». Не хотел тебя огорчать. Эта картина слишком четко развернулась перед моим внутренним взором. Значит, Джелла нас видел. Стоял и смотрел, как мы... Он мог подойти. Кажется, начинаю падать. Воздуха не хватает. В груди невыносимо печет, а перед глазами чернота и в ней мелькают разноцветные искорки и спирали. Надо мной ракочет чей-то сердитый шепот. Уже все равно. Кажется, я теряю сознание.